Глава номер одиннадцать. Первые уроки. На первых четырех уроках Нзог добивался только одного – беспрекословного и незамедлительного выполнения своих приказов. При этом пастух совершенно не обращал внимания на высокий статус нового ученика. И если Фетров выполнял команды недостаточно быстро или неправильно, малорослик не тратил лишних слов, а просто применял то самое оружие, который начинал осваивать Андрей. Фокусника поражало, как старику давались так называемые ласковые удары. Плеть дотрагивалась до нерадимого ученика, примыкающим к утяжелителю концом в тот момент, когда гирька начинала возвратное движение. От подобных нежностей на плечах появились многочисленные следы, так что парень буквально кожей впитывал знания. Будучи по натуре человеком упрямым, он старался не обнажать свою боль и не проявлять недовольства, чем сумел заслужить расположение сурового пастуха. К исходу четвертого занятия метод кнута без пряника начал приносить первые плоды. Ученик сумел не только заучить основные команды, но и за отведенное время выполнить первую часть обязательных упражнений. Далось это правда не без синяков и садин. Но скупая похвала из уст учителя того стоила. Звучала она довольно своеобразно. Может, я и не зря трачу на тебя свое время. Сам Воз считал эти упражнения скорее общеобразовательными, поскольку непосредственно к владению плетью они не имели никакого отношения. Падения, кувырки, прыжки, приседания. Нзокс строго следил за четкостью выполнения каждого элемента. Если бы не цирковая подготовка, Андрею бы пришлось несладко. Комплекс требовал определенной ловкости и хорошей физической формы. Во время похода, сная выполнения задания учителя, Кнут находился при фокуснике, расположившись между ладонью и локтями правой руки. Наставник утверждал, что это наикрачайшим путем обеспечивает слияние оружия с человеком. «Кнут должен стать продолжением твоей руки». не раз повторял пастух. Способ закрепления плети очень понравился землянину. Заметить ее со стороны было непросто, а на то, чтобы привести в боевое положение, требовались доли секунды. Девять основных команд с четырьмя разновидностями, каждая ассоциировались у фитрово с музыкальными нотами. В сочетании друг с другом они создавали мелодию, Ее-то, причем каждый раз новую, под аккомпанементами учителя, четыре раза в дневное время и один раз перед самым рассветом, и исполнял заблудший среди миров турист-нелегал. Обычно пастуху уводил ученика подальше от отряда. Наверное, чтобы соплеменники не видели, что он вытворяет с вождем на занятиях, и не уронить авторитет руководителя. Вот и сейчас зок отыскал просторную полянку в лесу, приблизительно в пяти минутах ходьбы от лагеря. Сегодня попробуем изучить простейшие удары плетью. Ты готов? Учитель, Но ну сейчас почти ничего не видно. Может дождемся, когда солнце взойдет? Густые кроны деревьев и высокая трава в предутренних сумерках казались единой темной массой. Андрей едва различал пастуха. ты думаешь, враг специально для нашего удобства нападет лишь белым днем? Ошибаешься. Ночью он еще опасней. Начнем с пройденного. Фитров три раза прошел комплекс обязательных упражнений. В темноте получалось гораздо хуже. Трудно заставить себя упасть, когда с трудом видишь, куда приземляешься. Лишь на четвертый раз при первых проблесках солнца, слегка осветивших белые облака над головой, парню удалось уложиться в отведенное время. «Сегодня перед сном проведем дополнительные занятия. Будешь учиться падать в темноте. А сейчас бери плеть». Наконец-то. Обрадовался Андрей, ловко перехватив древко кнута. Петля на свободном конце древка охватывала запястье правой руки. Сам же бич несколько раз складывался вдоль ручки и вместе с ней устанавливался в едва заметных захватах на руке. Стоило согнуть кисть до упора, и захваты отпускали оружие. Плеть была готова к бою. Это движение парень отрабатывал всю дорогу и добивался определенных успехов. Наставник одобрительно усмехнулся и отошел от фокусника на пару шагов. Что должен помнить каждый начинающий воин, взявший в руки плеть? Важно промолвил малорослик. И вдруг его тон резко изменился. «Ру! Ги!» Повинуясь доведенному до автоматизма навыку, Фитров упал вперед и перекатился вправо. Над головой прозвучал хлопок бича. «Второй!» За ними последовал чей-то недовольный рев. И снова возглас учителя. «Гу! Зи!» Кувырок вперед и прыжок из положения лежа, не поднимая головы, выше чем на полметра. Были довольно сложными в исполнении, но позволили парню оказаться рядом с пастухом. «Встань мне за спину, плеть убери. Рано тебе еще. В предрассветных сумерках разглядеть нападавших было трудно. Андрей увидел только одно животное, развалившееся на том месте, откуда парень стартовал пару секунд назад. однако шорохи на краю поляны явно указывали, что в лесу бродят и другие. «На гиену похож», — решил фокусник, рассматривая очертания убитого зверя. «Только крупнее будет». «Кто это?» — спросил вождь. «Герганы. Охотятся стаями. Нам очень повезет, если их окажется меньше двадцати». Фетров быстро вернул плеть в исходное состояние и вооружился метательными ножами. Пояс, найденный на краю болот в стане Граниш, оставался при нем. Грех отказываться от того, чем владеешь мастерски. Только теперь глаза фокусника настолько привыкли к сумраку, что он сумел различить среди деревьев на краю поляны мелькающие тени хищников. Сейчас кинуться, опустись на одно колено и будь начеку. Пастух прекрасно знал повадки диких тварей Куркстага. И действительно... Гирганы словно ждали сигнала и набросились сразу со всех сторон. Маскировка у хищников была почти идеальной. На фоне травы животных выдавали лишь огоньки глаз. Если бы не их голодный блеск, Андрею бы пришлось действовать почти вслепую. Пять клинков, выпущенных один за другим, нашли свои цели. Андрей заметить не успел, как скоро опустил пояс, а хищники продолжали наседать. В это время фокусник услыхал, как запела плетен зога. Учитель раскрутил бич над головой и периодически наносил точные выстрелы по особо смелым хищникам. Предь в опытных руках пастуха успевала действовать по всем направлениям. Ее хлесткие удары буквально косили зубастых тварей, будто малорослика в руках был не кнут, а карабин с автоматическим наведением на цель. Вооружившись подарком Базгура, фокусник решил воспользоваться моментом и вытащил метательный нож из ближайшего хищника. Как и говорил шаман, Андрей быстро лишился всего оружия. Кинжал с черной жемчужиной парень оставил при себе как последнее средство обороны. Стоило отойти на пару шагов от учителя, и Фетров заметил, как к добыче устремились сразу три хищника. Ри! Донеслось сзади. Землянин упал на правый бок, как подкошенный. Нзок в тот же миг поймал плетью за лапы одного из гигантов и швырнул его навстречу нападавшей троице. Тушка пролетела настолько быстро, что сразу сбила с ног жаждущих полакомиться чужаком. Когда они начали вскакивать, гирька кнута угодила в череп первому, сломала хребет второму, а третьего настиг клинок Андрея. Фокусник все-таки добрался до первой своей жертвы и, вытащив из нее метательный нож, пустил его в дело. «Ученик, твое место у меня за спиной!» — недовольно напомнил старик. Когда парень вернулся, наставник выкрикнул еще одну команду. «Шу!» Вождь присел на корточки. Нзок продолжал работать. Плеть слушалась как нитка, следовавшая за иголкой. Иногда казалось, что рука пастуха даже не шелохнулась, А бить уже змеиным прыжком направлялся в другую сторону. Зок четко отслеживал каждого хищника, нанося удары по наиболее опасным. Он выбирал жертвы таким образом, что кнут поражал цели как при прямом ходе, так и при обратном во время замаха. Оберегая в первую очередь фетрову, учитель уничтожил животных, пытавшихся напасть сзади. Может, именно поэтому малорослик подпустил одного из герганов слишком близко. Зверь кинулся на человека, целя зубами в горло, но откушать свежатенький ему было не суждено. Острый наконечник древка плети вошел в пасть хищника и выскочил чуть ниже затылка. «Да чего же глупые твари!» Вытирая рукоять кнута, шкуру последней жертвы, возмущался пастух. Стоит им два дня поголодать, и остатки разума пропадают напрочь. До последнего будут нападать даже на самую опасную добычу. Собирай свои ножи. Пойдем отсюда. Поищем для занятия другое место. «У вас все в порядке?» На поляну вышел шаман. «Ого! Я смотрю, обучение идет полным ходом. Уже приступили к практическим занятиям?» Остроокий, ты бы не мешал урокам. Я же просил». Мой посох немного забеспокоился. Кзур словно оправдывался. Вот я и пришел взглянуть на вождя. Посмотрел? Да. Тогда возвращайся. Тут и без тебя найдется масса желающих нам помешать. Пока малорослики припирались между собой, Петров остановился возле одного из убитых животных. Сумерки к этому времени отступили под натиском пробивавшихся сквозь ветви деревьев лучей утреннего солнца. «А зубки-то у него впечатляющие!» Звери спустил дух, не успев захлопнуть пасть и даже сейчас внушал страх своим оскалам. Его длинная морда на конце слегка загибалась к низу. Между треугольными ушами, словно болотная кочка, торчал пучок волос. А вся темно-серая шерсть была испечерена бесчисленным количеством зеленых и коричневых пятен. Заметить такого среди травы, да еще в полумраке, было дело непростым. Четыре ножа Андрей отыскал сразу, а пятый бесследно исчез. Фокусник точно помнил, где он должен был остаться. Но ни трупа, ни клинка на нужном месте не обнаружилось. В недоумении парень начал озираться по сторонам. «Ра! Ге!» — окрик пастуха заставил упасть на спину. Но вторую команду перекат влево ученик выполнить не успел. Когти Гергана впились ему в плечо. Клыкастая пасть оказалась в нескольких сантиметрах от лица. Казалось, озлобленному хищнику уже ничего не помешало бы вцепиться в ошеломленную добычу. Парень словно превратился в кролика под гигантским взглядом удавы и не видел, как гирька плети учителя пулей влетела в открытую пасть зверя. Пробила нижнюю челюсть и выскочив наружу. Затем при обратном ходе бис захлопнул рот зубастой твари и, обмотавшись вокруг морды, сбросил Гиргана с несостоявшейся жертвы. А в следующую секунду хищник обратился в пепел. «Гзур, что ты вытворяешь? к недолго и мою плеть спалить. А новую, между прочим, не один месяц сделать нужно. Хорошая штука. Магия». Но с искусством настоящего мастера ей никогда не сравнится. Не без восхищения произнес шаман. «Верлен, ты как?» «Пока не знаю», — поднялся с земли вождь. Несмотря на глубокие царапины, боли он не чувствовал. Шок еще не отпустил сознание. «Спасибо, учитель». «Пока не за что», — пробурчал Нзок. «Имея оружие, ты не смог себя защитить один на один с не самым грозным противником». Позорно мои седые волосы. Но ведь кнут на таком расстоянии бесполезен. К тому же он был пристегнут к руке. Что ты сказал? Бесполезен? Да как ты смел! И это мой ученик. Запомни: в пределах шести шагов нет такой дистанции, где плетень может доставать врага. Зато есть бездари, которые пытаются пустыми словами прикрыть свое невежество. Старик привел оружие в походное состояние и вдруг резко упал на спину. «А ну, прыгай на меня, будто ты и есть глупый герган!» Не выполнить приказ фокусник не мог. Он плотно прижал плечи учителя к земле и открыл рот, изображая оскал хищника. В следующее мгновение парень сильно пожалел о достоверности своего исполнения. Нзок из столь неудобного положения умудрился освободить руки Схватить древко и, подобно удилам лошади, вставил его между челюстями Фитрова. «Если я сейчас поверну плеть, ты лишишься зубов. Если сделаю это очень быстро, сломаю тебе шею. Будешь еще болтать глупости?» «Нет, учитель», — с трудом сквозь древко во рту выговорил парень. «Тогда вставай. Чего расселся?» «Раз у вас здесь все хорошо, я пойду», — улыбаясь произнес шаман. — Иди, иди, астраоки, Мы будем к завтраку. Тич не стал будить Артуна, оставив его в палатке неподалеку от штаба. Он бы и сам с удовольствием поспал еще пару часиков. Но подняться с позаранку кудыр мага заставило внезапное нападение заговорщиков. Гонец с левого фланга сообщил о крупномасштабном наступлении противника. Это выглядело довольно странно. Данные разведки говорили о том, что враг спешно уходит с территории Жарзани и задерживаться не собирается. Чародеи малоросликов, хоть и превосходили по силе жарзанских магов, но в войске повстанцев их было слишком мало. И вдруг Мугрид решил перейти к наступлению. Оседлав белую лошадь, волшебник вместе с нарочным и небольшим отрядом магов, которые постоянно находились при нем, помчался ликвидировать прорыв. Превратник хорошо помнил распоряжение Зулга сохранить для Жарзани как можно больше бойцов. Добравшись до передовой, парень начал создавать сложное заклинание. Оно должно было усыпить врагов и практически не затронуть своих. Естественно, при таких ограничениях не гарантировался стопроцентный результат. Но чары Кудыр Мага успешно справились с поставленной задачей. Три четверти наступавших свалило дрема. Остальными занялись воины и волшебники регулярной армии Жарзании. Уснувшие имелись и среди них, но не так много. Сложное и энергоемкое заклятие умело отличать своих от чужих. «Господин Тич!» Теперь запыхавшийся боец зеленой накидки прибыл с правого фланга. «Враг прорвал линию фронта!» Опять удивился Кархун. «Что они сегодня с ума сошли?» отряд развернул коней в обратную сторону до восхода оставалось чуть больше получаса звезды уже погасили свои огоньки небо окрасилось бирюзой и на фоне яркими клочками распушенной ваты виднелись подсвеченные солнцем розовые облака неподвижно зависшие над зеленой равниной воздух наполнился свежими утренними ароматами природа готовилась к новому дню раскудырная сила «Глядя на такую красоту, стихи слагать нужно, а мы убиваем друг друга», — с грустью подумал Тич. О, вон и авиация появилась. Рановато они сегодня, не к добру. На востоке показались три крылатые твари, на каждой восседал малорослик. Чужаки внимательно следили за действиями жарзанцев. Бешеные скачки, энергетический удар и последовавший за ним успокоительное — На этот раз Кудырмак решил немного сэкономить свои силы и оглушил чародеев, прежде чем запустить усыпляющее заклинание. Правда, удар задел и чужих, и своих, но необходимый результат был получен в полтора раза быстрее. Почему они отправляют людей на явную гибель? Неужели Мугрид совсем с катушек съехал? Решил избавиться от собственной армии? Вряд ли. О нем говорили как о неплохом стратеге. Тогда для чего эти жертвы? Третий гонец передал новый приказ. Угдура. Мчаться на левый фланг. Повстанцы снова пробовали оборону правительственных войск на прочность. И это уже становилось подозрительным. Что там? Атака. Еще сильнее прежней. Особенно по магическому обеспечению. Перевратник посмотрел в небо. Три летуна противника продолжали висеть в воздухе. Парень кожей чувствовал, что следят именно за ним. А тут еще предательский холодок в области темени сообщил, что кому-то из близких грозит опасность. Артун. Кудермак остановил коня в небольшом перелеске. «Гонец, отдай мне свою лошадь и накидку. Я еду в штаб». Угдур приказал срочно прибыть на левый фланг. Там люди гибнут. занервничал посыльный. «Вот вы и поедете туда на помощь». Тич строго посмотрел на командира своего отряда. Ганец спорить не стал. Отряд тронулся с места и продолжил бешеную гонку. «Генерал!» Кархун ворвался в штабную палатку, словно ураган. «Враг что-то задумал. Мне не нравятся эти нелепые выпады». «Ты не поехал на левый фланг?» «Как видите. Почему?» Этого явно хотят заговорщики. И пока я не пойму их цели, с места не сдвинусь. Зачем искать объяснений там, где его нет? Враг агонизирует. Ты в прошлый раз показал свою силу, противопоставить которой им нечего. Не стоит недооценивать малоросликов, генерал. Уверен, у них в рукаве припрятан еще один козырь. Тич, мне понятны твои волнения, но пока мы здесь разговариваем, там гибнут люди, наши и Мугрида, а в борьбе с основными силами Кургстага нам нужны и те, и другие. Я в курсе. Генерал, но мне кажется, враг хочет отвлечь наше внимание от чего-то более важного. Например. Угдур, я не полководец. Это ваша задача разгадать замыслы Мугрида. Мы работаем над этим, ответил воиноначальник. Но особой уверенности в его голосе Кархун не почувствовал. Во время их разговора к ук заглядывало несколько офицеров, но они не решались прервать беседу, пока в отделенную тонкими перегородками часть палатки не вбежал офицер в зеленом плаще. «Господин генерал, на левом фланге появились громадные монстры, ростом с дерева и огнем плюются. Сколько их?» – спросил Тич. «Пятеро». «Нам почти удалось остановить атаку неприятелей, а потом появились они, и наступление возобновилось». «Тич, без твоей помощи нам не обойтись», — посмотрел на кудыр мага-полководец. Вошли еще два армейских генерала. Они возглавляли части, снятые с границы и подчинявшиеся Угдуру. Тич кивнул вошедшим и уже собирался направиться к выходу, когда столкнулся еще с одним посыльным». «Сюда движутся малорослики. Очень много малоросликов. Наши волшебники ничего не могут сделать». Бледное лицо, трясущиеся губы, дергающийся глаз. Человек был явно не в себе. «Вот вам и разгадка», — произнес Кархун. «Господин Угдур, собирайте всех волшебников, штаб и попробуйте задержать монстров на левом фланге. Я постараюсь навести порядок здесь». «Я так и сделаю», — согласился вояка. Тич заскочил в соседнюю палатку. «Артун, не спишь?» «Поднимайся и за мной! Нужна твоя помощь!» «Да, учитель!» Через пару секунд паренек был на ногах. «Что здесь творится?» — воскликнул он, едва не угодив под ноги бегущих бойцов. «Обычная паника!» — спокойно ответил кудыр -мак. «Видимо, наш противник использовал нечто воздействующее на психику». Но ведь такие заклинания запрещены Макгоном. Угу. Только наш враг Макгону не подчиняется. Да и кто во время войны придерживается законов? Убийство одних людей другими само по себе является преступлением. Привратник активировал сканирующие чары, чтобы исследовать колдовство малоросликов. И вскоре получил сведения об используемом заклинании, полностью подтверждавшие его догадку. Как ты себя чувствуешь? Голова немного кружится. Наверное, спал плохо. А теперь Тич усилил защиту. Гораздо лучше. Что это было? Малорослики используют объединенные чары. Что-то среднее между шаманством и голосовой магией. И это в первую очередь действует на психику людей. Особенно волшебников. После небольшой паузы Кудыр Мак снова обратился к ученику. Сможешь сейчас сотворить четырёхгранник? Из каких элементов? Разрушительные чары. Мальчик задумался. Сейчас попробую. Он принялся проворно выстраивать контур. Тич не мог без восхищения смотреть на работу Артуна. Это было нечто невероятное по красоте и скорости исполнения. Стремительный танец пальцев, едва заметным для магического зрения, линиями создавал замысловатый объемный рисунок. Ученик еще замкнул контур, а наставник уже начал присоединять к плетению свои элементы. «Крестовые должны были увеличить срок жизни всего плетения, увеличить количество стыков зон». Учитель сообщал, что нанизывать на них. «Все!» Наконец подвел черту кудырмак. Силой мысли он дважды скопировал получившееся плетение, напитал энергией и направил к цели. Первые ряды выходцев из Кургстага находились в каких-нибудь двухстах шагах от волшебников. Малорослики не просто наступали. Они явно развлекались, расстреливая из лука обезумевших бойцов и чародеев Угдура. Тич до боли стиснул зубы. Вот сволочи! Сначала внешнего появления его магии заметно не было. Ни ураганов, ни молний, ни других стихийных бедствий. Однако войско Курмистра внезапно остановилось, будто наткнулось на невидимую стену. Затем несколько человек рухнули на землю, других, наоборот, подняло в воздух. «Смотри, Артун, вот кто сотворил запрещенное колдовство!» Около полусотни чародеев, держась за руки, зависли большим живым кольцом на пятиметровой высоте. Если бы не напряженность моментом, можно было бы посмеяться над их беспомощным барахтанием. Надеюсь, наше заклятие разорвет их сцепку. Утича не было жалости к противнику после всего, что он увидел. А что именно мы сейчас наколдовали? Малец сгорал от любопытства. Думаешь, я знаю? В общих чертах я бы назвал это разрушитель коллективных чар. Но что получилось на самом деле, сейчас увидим. Как вам удалось скопировать такое сложное сплетение? Это были призрачные слепки на случай, если малорослики быстро удастся развеять наше волшебство. Уничтожив первое заклятие, они тем самым активируют второе, потом третье. А зачем это надо? Врага следует напугать. Пусть думает, что он бессилен перед нашими чарами. Противнику удалось справиться с первым плетением. При этом... колдуны, участвовавшие в коллективном заклинании, так и не разомкнули круг. Со вторым и третьим рисунками, которые повторяли друг друга, разобрался еще быстрее, а кольцо из волшебников крутилось в воздухе подобно карусели. Ладно, похороводили и будет. Тич на этот раз не стал прибегать к помощи ученика. Прямо перед волшебником возник фиолетовый сгусток энергии и направился к войску неприятеля. Держите еще один подарочек. Шар не содержал в себе никакой агрессивной магии и без посторонней помощи ушел бы в землю, не причиняя никому вреда. Но в этом и заключалось его коварство, что сгусток впитывал в себя все направленные в него чары, поглощая и отправляя их устремление обратно на создателей. Разросшись в трое, сфера неумолимо приближалась к противнику, имея теперь четко поставленные цели. Разорвать, сжечь, съесть, уничтожить. Чем она и занялась. Оказавшись в конечной точке своего пути, ее действия разорвали живое кольцо и значительно поредили ряды малоросликов. Но даже это не повлияло на их намерения. «Учитель, смотрите!» — вскрикнул Артун. Кудырмак заметил толпу жарзанцев, которых гнали на передовые позиции несколько всадников. Первая мысль – пленных собирались использовать в качестве живого щита. Однако то, что произошло дальше – раскудырная сила. Прямо на глазах у привратников всадники превратились в яркие огненные шары, которые принялись поглощать пленных. За считанные секунды выросли восемь уродливых великанов. «Что это?» Мальчик инстинктивно прижался к учителю. «Возьми себя в руки». Приказал Тич, ощущая дрожь ученика. Кархун понимал чувство ребенка, поскольку у него и сама кровь стыла в жилах от увиденного. Но податься страху сейчас значило проиграть сражение и потерять жизнь. «Они же!» — убитым голосом попытался объяснить свое поведение паренек. «Я все видел, Артун. Но нам с тобой нужно не в панику впадать, а найти способ, как одолеть этих уродов». «Я очень надеюсь на твою поддержку». Карху «Кархубарусан!» — произнес на выходе юнец. Заклинание подействовало. Ученик перестал дрожать. «Молодец!» — похвалил Тич. Присутствие мальца помогло волшебнику справиться с собственными страхами. Наедине с самим собой и опасностью, которая грозит только тебе, трудно быть смелым. Но когда нужно защищать кого-то еще, то загнать на задворки сознания обычные человеческие слабости удается быстрее. «Чем я могу помочь, учитель?» «Сейчас попробую определить природу этих чудовищ. А ты сотвори одно из своих самых мощных заклинаний. Надо посмотреть, как эти монстры на него отреагируют». Артун занялся любимым делом, что сразу отодвинуло мысли об опасности на второй план – Его наставник тем временем снова воспользовался сканирующими чарами, не забыв про усиление защитных барьеров. Это оказалось далеко не лишней мерой. Сразу с трех сторон к парочке устремились огненные залпы. Несколько секунд Кудермак не мог видеть ничего, кроме бушующего пламени. Затем вступили в дело смерчи подростка. Они впитали огонь и накинулись на эсгудов, к сожалению, без особых последствий для гигантов. Новый удар Кархуна оказался более действенным. Одного из монстров по плечи втянуло в землю, другого отбросило на сотню шагов, третьего завалило льдом. Однако и они спустя минуту снова были в строю. Их следующий залп, наткнувшийся на защиту Кудыр-мага, казалось, заставил гореть землю на границе оборонительных рубежей могучего чародея. Энергия жизни, отобранная у людей, связана с помощью огня и укрыта под неуязвимой оболочкой великана. Известные мне магии ее не пробить. Превратник озвучил только что полученные первые результаты прощупывания. Я думаю, разрушить этого типа можно лишь изнутри. Осталось всего-навсего придумать способ, как туда проникнуть. Новый выброс пламени заставил подлатать щиты. Вокруг становилось и очень жарко. Эдак, они нас на измор возьмут, предположил Тич. Может им глотку чем-нибудь забить, чтобы собственным огнем захлебнулись? Мысль хорошая, похвалил наставник. Но, как оказалось, малоэффективная. У монстра разбухли вены, он начал раздуваться, однако вскоре кляп выгорел. И новый сноп огня ударил по магической оболочке кудырмага. «Учитель! Их уже 12, сообщил Артун. Они оказались в окружении эсгудов, которые, по-видимому, понамеревались спеть волшебника заживо. Пришлось Кархуну еще и кондиционером работать. Для принятия решений голова должна быть холодной. Если у чудовища так вздулись вены, что получается? Неужели по его сосудам течет огонь? а каким образом он выходит наружу. Тич вспомнил коварное заклинание, которое пытался применить Оршук. Оно заставило кипеть кровь, хотя на первый взгляд казалось безобидным. Кровь, правда, была человеческой. Но почему бы не попробовать? Парень дождался очередного залпа и направил на огненную струю подарок Магринца, внеся в него некоторые изменения. Монстра разнесло на куски через пять удар в сердце. — Ура! — не удержался молец. Мы все-таки победили! Следом взорвался второй, третий. Остальные начали резко уменьшаться в размерах, превратившись в малоросликов. Великаны вскочили на небольших лошадок, оказавшихся рядом, и поскакали на восток. Остатки отряда выходцев из Кургстага не замедлили воспользоваться примером соратников. Нелегкое у нас сегодня выдалось утро, Артун», — с облегчением произнес кудырмак. Волшебник несколько ослабил энергетическую насыщенность защитных барьеров. Однако убирать их не спешил, макушку продолжал морозить. Парень решил, что сказывается перенапряжение. Бой дался ему нелегко. И даже был момент, когда кудырмак думал, что не справится». Но, несмотря на усталость, Тич продолжал удерживать вокруг себя магическую оболочку. Рядом находился ученик, а рисковать его жизнью превратник не мог себе позволить. «Надо раздобыть лошадей». «Зачем?» — спросил ученик. На левом фланге тоже видели гигантов. Их нужно остановить. Оба волшебника стояли на небольшом живом островке посреди озера выжженной земли. Великаны постарались на славу. Верхний слой почвы в радиусе нескольких шагов превратился в пепел. Очень горячий пепел. Тичу приходилось еще раз прибегнуть к силе, чтобы его остудить. Парочка развернулась и направилась к штабной палатке. Как ни странно, та уцелела. Раскудырная сила. Кархуну показалось, что темечка внезапно покрыл слой льда. Парень мгновенно развернулся, прикрывая собой подростка, и увидел, как мощный разряд голубой молнии первым же залпом разнес остатки обороны кудермага. На самом краю выжженного озера появился малорослик. Ти его сразу узнал и выпустил во врага голосовое заклинание ударного типа. Кудермак помнил, как этот пришелец уцелел после мощнейшего трехходового магического удара. Наставник Артуна очень спешил, осознавая, что имеет дело с сильным противником. Поэтому и выбрал наиболее быстрое заклятие. Напитав его переизбытком энергии, чародей надеялся, что враг будет отброшен, но тот устоял. Простые чары легче сбить с курса, какими бы мощными они ни были. Чужак снова нанес удар. Второй, третий. Он был полон силы и заранее выстроил тактику схватки. ориентируясь на внезапность. Чоргл полностью завладел инициативой, заставив более могущественного волшебника тратить лишнюю энергию на оборону. Атич не мог сосредоточиться для создания надежного защитного кокона. На точечные выпады противника приходилось реагировать сильными блокирующими чарами. В это время за спиной Кархуна возникло небольшое тёплое пятнышко. Сначала оно не превышало размеров кулака, затем начало расти, вытянулось в длину и стало похоже на большой черный глаз, наблюдавший с трехмерной высоты за ходом поединка. Когда ученик ненароком оглянулся, он едва не вскрикнул, заметив око. Артун сильно перепугался за наставника. Ведь тот сейчас был настолько занят, что его нельзя было отвлекать ни на секунду. Что делать? Карху Усан прошептал юный волшебник. Подействовало. Пальцы магра сами собой закружились в невероятном танце, создавая пятилучевую звезду. Парень не был уверен, что сумеет быстро повторить лишь однажды созданное плетение. Но учителю грозила опасность. Враг решил нанести удар со спины. Артун не смог одновременно наблюдать и за глазом, и за рисунками плетения. И лишь по окончанию сложившейся вязи он снова посмотрел в небо. Пятна как не бывало, а звездочка уже начала стягивать свои лучи, грозясь схлопнуться. Прибегнув к голосовой магии, Отрог запустил плетение к малорослику. Прогремевший взрыв свалил ученика и его наставника на землю. Что это было? Первым поднялся Кархун. На том месте, где стоял противник, Зияла глубокая воронка.